Она позвонила в библиотеку, сказала, что больна и отпросилась на весь понедельник. Тело девочки было найдено всего лишь неделю назад, а ей казалось, что с тех пор прошло несколько лет. Она слышала, как на кухне гремит посудой Кай и знала, что это теперь только вопрос времени. Действительно, все случилось так, как она думала. «Моника, где у нас кофе? Она прикрыла глаза и, набравшись терпения, ответила: В шкафчике над плитой стоит банка, и добавила не удержавшись. Там же, где она всегда стояла последние десять лет. В ответ из кухни послышалось ворчание. Моника со вздохом встала и отправилась туда сама. Лучше уж пойти и помочь. Ну как взрослый человек может быть таким беспомощным? Как ему удавалось руководить большим предприятием с тридцатью служащими? Это вообще выходило за рамки ее разумения. Да, я, сказала она и выдала ему банку. Что это с тобой? отозвался Кай все тем же раздраженным тоном. Стараясь успокоиться, Моника набрала в грудь побольше воздуха и подала ему мерку. Он стал насыпать кофе. Не стоило ко всему прочему еще и затевать ссору с Каем. Ничего, тихо ответила она. Просто я немножко устала, и мне неприятно, что здесь была полиция и разговаривала с Морганом. «Подумаешь, что в этом такого. Кай уселся за стол в ожидании, когда ему подадут кофе. Как никак он же взрослый мужчина, хотя ты и не хочешь это признавать. Тебе ли не знать, как трудно такие вещи даются Моргану. Где ты только был все эти годы? Ты что, не участвовал в жизни этой семьи? Раздражение снова закралось в нее, и она порывистыми движениями стала отрезать куски от сладкого рулета. Я также участвовал в жизни этой семьи, как и ты. Благодарю покорно, но в отличие от тебя, я не согласен был цацкаться с Морганом и таскать его от одного мозгоправа к другому. Ну и что это дало? Теперь он сидит в своей берлоге целыми днями и с каждым годом все больше и больше чудит. "Не цацкалась я с ним", процедила Моника сквозь зубы. Я старалась дать нашему сыну все лучшее, что может предложить медицина, учитывая, с чем ему приходится бороться. Если ты предпочел не замечать его, а это твое дело. Если бы ты отдавал ему хоть половину того времени, что тратишь на тренировки, она почти швырнула ему тарелку через весь стол и встала перед ним, скрестив на груди руки. Ладно, ладно, отмахнулся Кай, откусывая кусок рулета. Видимо, и он не стремился затевать с утра скандалы. Какой прок, снова начинать об этом. Я вполне готов согласиться с тобой. Нет ничего приятного в том, что сюда понадобилось ходить полиция. Лучше бы они тратили свою энергию на ту бабу. Вспомнив свою излюбленную тему, он отвел в сторону уголок занавески и поглядел на дом Флоринов. Там вроде бы все спокойно. Интересно, зачем это они в пятницу понаехали сразу с несколькими машинами? И вошли туда с какими-то штуками и ящиками. Моника нехотя сменила воинственную позу на мирную и села напротив него за кухонный стол. Даже взяла кусочек рулета, хотя знала, что ей это вредно. От сласти у нее уже отложился лишний жирок на бедрах. Но Кай это, по-видимому, не волновала. Так с какой стати ей было у себя отказывать в последней радости? «Почем мне знать? Да и стоит ли над этим ломать голову? Главное, чтобы они Морганы оставили в покое. Ощущение сосущей пустоты и холода в желудке никак не хотело уходить, а с каждым днем становилось все сильнее. Сладкое на некоторое время успокоило ее нервы, но она знала, что скоро снова накатит страх. В отчаянии Моника посмотрела на сидящего перед ней Кая и подумала не рассказать ли ему все, но тотчас же осознала всю нелепость такого поступка. «Тридцать лет вместе и ничего общего. Он с аппетитом уплетал второй кусок рулета, не подозревая о том, как мучается в это время его жена. "Разве тебе не надо на работу?" спросил Кай, перестав жевать. Очень типично для него. Ей полагалось выйти час назад, а он только сейчас обратил внимание, что она дома. "Я отпросилась по болезни, плохо себя чувствую". «А с виду ты здорова", заметил он критически. Разве что немного бледная. Впрочем, ты же знаешь, я за то, чтобы ты совсем отказалась от этой работы. Это же безумие тянуть лямку, когда тебе не нужно зарабатывать. У нас достаточно средств. И тут в ней вспыхнула страшная злость. Она резко встала из-за стола. Я не желаю больше об этом слышать. Я двадцать лет просидела дома и только и делала, что гладила твои рубашки и готовила обеды для тебя и твоих деловых партнёров. Неужели я до сих пор не заслужила права на собственную жизнь? Она схватила со стола тарелку с рулетом, пошла к мусорному ведру и демонстративно выбросила недоеденные остатки на дно к пищевым отходам и кофейной гуще. А затем удалилась, оставив изумленного Кая с разинутым ртом. Она не в силах была терпеть его вид ни минутой дольше. Поставив коляску позади с кабинных товаров, Мия на всякий случай еще раз убедилась, что Лиам спит. Ей надо было только на минутку заскочить в лавку, чтобы купить кое-какие мелочи, поэтому не хотелось тащиться туда с коляской. На улице дул ветер, но сильнее всего с фасада, который смотрел в сторону моря. На задах за горой Ветберг было защищенное от непогоды место, и она решила, что на пять минут спокойно может оставить там ребенка. Когда она вошла, на дверь звякнул колокольчик. Лавка была набита всем, что только можно вообразить, в основном из области инструментов для домашнего мастера и разных мореходных принадлежностей. Ей пришлось сначала свериться по записке, которую дал ей с собой Маркус, чтобы сообразить, что искать. Он собирался доделать на выходных полки в детской комнате, если только она приготовит все нужное. Мия была рада, что скоро все будет наконец сделано. Не успела она оглянуться, как промелькнуло несколько месяцев, И хотя Лиаму уже исполнилось полгода, детская по-прежнему больше походила на временное пристанище, чем на уютную ухоженную комнатку, о которой она давно мечтала. Трудность состояла в том, что это зависело от ее парня. Сама она не умела орудовать молотком, а он был мастер на все руки, требовалось только как-то его раскачать. К сожалению, это всегда получалось со скрипом. Иногда ее начинали одолевать сомнения. Неужели так будет всю оставшуюся жизнь? Сначала, когда они только познакомились, ей очень нравилась его философия: жить так, как тебе приятно, и никогда не делай того, что скучно. Она клюнула на его стиль жизни, и около года они вели беззаботное чудесное существование, в котором было много праздников и веселых безумств. Но если ей это надоело, и взрослая жизнь с ее требованиями все чаще напоминала о себе, Особенно когда родился Лиам, то Маркус продолжал жить в своем отгороженном мирке. И тут вдруг она поняла, что на руках у нее фактически не один ребенок, а два, считая Маркуса. Если бы не деньги, которые она получала по уходу за новорожденным, им вообще пришлось бы голодать. У парня был хорошо подвешенный язык, и он всегда умел устроиться на работу. Беда заключалась в другом. На какое бы место он ни поступал, Оно никогда не оправдывало его ожиданий. Он хотел, чтобы все всегда было клево, и потому, проработав недельку другую, как правило, увольнялся. Потом долго тянул резину и жил за ее счет, прежде чем пустив в ход свое обаяние, устроиться на новую работу. Днем он подолгу спал и почти не помогал ей ни по хозяйству, ни нянчить Теляма, зато потом просиживал ночь напролет за компьютерными играми. По правде сказать, ей это порядком уже надоело. Ей было двадцать лет, но чувствовала она себя на все сорок. Постоянно Мия ловила себя на том, что пилит его и ворчит, а порой с ужасом замечала, что в точности повторяет свою мать. Бредя между стеллажами, она вздохнула и еще раз проглядела записку. Гвозди и кое-что из других нужных вещей она нашла без труда, но чтобы отыскать винты, пришлось обращаться за помощью. Купив наконец все необходимое и подойдя к кассе, за которой сидела Бэррит, она взглянула на часы. Пока она собирала все по списку, незаметно пролетела четверть часа. Ее прошиб пот. Только бы Лем не проснулся. Мия стрелой помчалась с пакетами к выходу и едва отворив дверь, услышала то, чего так боялась истошный крик мальчика. Но сейчас он кричал не так, как обычно, когда был недоволен. Крик, полный панического ужаса, гулким мехом отдавался от каменистого склона. Материнский инстинкт подсказал ей: случилось что-то плохое. Бросив коробки мия со всех ног ринулась к коляске, а заглянув в нее, почувствовала, как на миг остановилось сердце. Она никак не могла понять, что такое с ребенком. Личико Леама было измазано чем-то черным, похожим на золу или сажу. В открытом орущем ротике тоже чернела зала. И мальчик высовывал язычок, стараясь выплюнуть эту гадость. Даже внутри коляски все было испачкано этой черной субстанцией. И когда Мия вынула оттуда заходящегося в крике сынишку и прижала к груди, то измазала себе все пальто. Ее мозг не находил объяснения произошедшему. и, схватив Лиама, она снова вбежала в лавку. До нее доходило только одно: кто-то хотел что-то сделать с ее ребенком. Пока звонили в полицию, она тщетно пыталась очистить ротик малыша с помощью салфетки. Только сумасшедший мог сделать такое с ребенком. К двум часам они получили все необходимые данные. Аника выполнила подготовительную работу, и Патрик тихим голосом поблагодарил ее, сгребая в стопку бумаги, которые непрерывным потоком поступали по факсу. Постучав в дверь Мартина, он вошел, не дожидаясь ответа. Привет, произнес Мартин, сумев придать неформальному приветствию вопросительное звучание. Он знал, какую информацию стараются раздобыть Патрик и Аника, и ему достаточно было одного взгляда, чтобы понять, проделанная работа дала результаты. Не отвечая на приветствие, Патрик присел на стул и, ничего не комментируя, положил перед Мартином полученные по факсу тексты. "Как я понимаю, вам удалось что-то найти", заметил тот, протягивая руку за пачкой бумаг. Да, как только мы нашли способ все это раздобыть, перед нами словно открылся ящик Пандоры. Чего тут только нет? Посмотри сам. Патрик откинулся на стуле, предоставляя товарищу просмотреть выписки. Не очень хорошая складывается картина, сказал Мартин. Что и говорить, согласился Патрик и покачал головой. Целых тринадцать раз Альбин отмечен в списках пациентов, обращавшихся по поводу той или иной травмы. Переломы, порезы, ожоги и Бог знает, что еще. Словно читаешь учебник о плохом обращении с детьми. «И ты думаешь, что все это дело рук Никласа, а не Шарлоты. Мартин кивнул на стопку бумаг. Во-первых, нет никаких конкретных доказательств того, что мы имеем здесь дело с плохим обращением. До сих пор никто не усматривал в этом повода для вопросов, и чисто теоретически это действительно может быть просто самый неудачливый ребенок на свете. Но, как сказано, мы-то с тобой знаем, что вероятность такого варианта минимальна. Скорее всего, кто-то неоднократно наносил Альбину травмы. Кто это делал, Никлас или Шарлота, сказать трудно. Однако Никлас в данном случае тот человек, который вызывает у нас массу всяких вопросов, поэтому я назвал бы его более вероятным кандидатом на роль виновника этих происшествий. Может быть, виновники они оба. Сам знаешь, такие прецеденты бывали. Да, разумеется. Возможно все, и мы не можем исключать ничего. Но памятуя о том, что Никлас солгал насчет своего алиби и вдобавок побуждал солгать другого человека. Я бы пригласил его для серьезного разговора. Ты со мной согласен? Да, вполне, Мартин кивнул. Я считаю, надо его вызвать, ознакомить с этими данными и посмотреть, что он на это скажет. Хорошо, так и сделаем. Поедем вместе. Мартин опять кивнул. Я готов, как только ты скажешь. Через час Неколс уже сидел перед ними в комнате для допросов. Вид у него был напряженный, но когда они пришли за ним в амбулаторию, он без возражений последовал за полицейскими, словно на возражение просто не осталось сил. В машине по дороге в участок он ни разу не спросил, в чем дело, а лишь смотрел невидящим взглядом в пространство за окном и хранил молчание, которое было выразительнее всяких слов. Глядя на него, Патрик в какой-то момент ощутил острую жалость. Казалось, неклы только сейчас осознал смерть дочери, и теперь вся его энергия была направлена на то, чтобы как-то примириться с этим знанием. Но тут Патрик вспомнил записи в медицинской карточке, и это моментально погасило невольную вспышку сострадания. Вы знаете, почему вас привезли сюда для беседы, спокойно начал Патрик. Нет, Ответил Никлас, внимательно разглядывая столешницу. Мы получили некие сведения, которые Тут Патрик сделал эффектную паузу. Вызывают беспокойство. Ответом было молчание. Никлас понурился. Его сложенные на столе руки заметно дрожали. Вам не интересно узнать какие это сведения, дружелюбным тоном спросил Мартин, но Никлас продолжал молчать. «Придется тогда нам самим рассказать вам, о чем идет речь, констатировал Мартин и взглянул на Патрика, передавая ему слово. Патрик откашлялся. Во-первых, ваши утверждения относительно того, где вы были в понедельник утром, оказались несовствующими действительности. Тутниклос в первый раз поднял голову и взглянул на полицейских. Патрику показалось, что на его лице промелькнуло удивленное выражение, но тут же исчезло. Не дождавшись ответа, Патрик продолжил. Лицо, подтвердившее ваше алиби, отказалось от прежних показаний. То есть, прямо говоря, Жанната рассказала нам, что вы не были у нее, как утверждали ранее, и кроме того, сказала, что она солгала нам по вашей просьбе. Никакой реакции. Казалось, из Никласа выкачали все чувства, оставив только пустую оболочку. Он не выразил ни злости, ни возмущения, ни удивления. Ничего из того, на что рассчитывал Патрик, ждавший какого-то ответа. В кабинете по-прежнему царило молчание. "Могли бы вы это как-то прокомментировать?" вступил в разговор Мартин. Никлс помотал головой. "Раз она говорит, может быть, вы желаете сообщить нам, где вы находились в эти часы?" Никлас пожал плечами, затем тихо произнес... Я не намерен делать никаких заявлений. Я даже не понимаю, почему я здесь нахожусь и должен выслушивать такие вопросы. Ведь это моя дочь умерла. Почему вы считаете, что я мог причинить ей зло? Подняв взгляд, он посмотрел на Патрика, который воспользовался этим как поводом для продолжения разговора. Может быть, потому что вы привыкли плохо обращаться со своими детьми, по крайней мере, с Альбином. Тут Никлас вздрогнул, и с разинутым ртом уставился на Патрика. Губы у него слегка задрожали, и это было первым признаком какого-то чувства, которое он выказал за все это время. "О чем вы говорите?" растерянно спросил Никлас, тревожно переводя взгляд с одного полицейского на другого и обратно. "Нам это известно," спокойно сказал Мартин, демонстративно начав перелистывать лежавшие перед ним бумаги. Он снял копию с факсов, и теперь у них с Патриком имелся у каждого свой экземпляр. Альбину 13 раз оказывалась медицинская помощь по поводу разного рода травм. О чем это говорит вам, как врачу? Какие выводы вы сделали бы сами на нашем месте, если бы чей-то ребенок тринадцать раз попадал к вам на лечение по поводу таких вещей, как переломы и ожоги? Никлас сжал губы. Патрик продолжал Вы, правда, не обращались с ним каждый раз в одно и то же место. Это значило бы дразнить судьбу, верно? Но если собрать воедино все записи, которые хранятся в Удовиле и окрестных амбулаториях, то в целом набирается 13 обращений. Что же он у вас, какой-то особо неудачливый ребенок? В чем тут дело? Никакого ответа. Патрик посмотрел на руки доктора. Неужели они способны причинить вред маленькому ребенку? Возможно, этому есть какое-то объяснение, заговорил Мартин намеренно мягким тоном. Я хочу сказать, что способен это понять. Порой у человека может лопнуть терпение. У вас, докторов, многочасовая работа, вы устаете, и испытываете стрессы. К тому же, Сара была нелегким ребенком. а когда к этому добавляется еще и малыш, тут уж любой может не выдержать. Столько поводов для раздражения, которому надо дать какой-то выход. Все мы ведь только люди. И, возможно, есть объяснение тому, почему прекратились обращения по поводу несчастных случаев после того, как вы переехали во Фейльбаку. Уход за садом, меньше стрессов на службе, вероятно, стало как-то полегче. Давать выход раздражению уже не было необходимости. Вы ничего не знаете обо мне и моей жизни, и нечего выдумывать то, чего не знаете. Неожиданно резко вскинулся Никлас и снова уперся взглядом в столешницу. Я не собираюсь обсуждать с вами это, так что не пытайтесь применять ко мне ваши психологические подходы. То есть вы хотите сказать, что не будете давать по этому поводу никаких комментариев, спросил Патрик, помахивая пачкой выписок из медицинских карточек. Нет, я уже сказал, что не буду, ответил Николас и упрямо уставился в столешницу. Вы понимаете, что мы должны передать эти данные в социальную службу? Спросил Патрик и перегнувшись через стол, приблизил свое лицо к Никласу. В ответ снова только подрагивание губ. Делайте, что вам положено, произнёс Никлас хриплым голосом. Вы хотите задержать меня или я могу идти? Патрик встал. Вы можете идти, но у нас еще будут к вам вопросы. Он проводил Никласа к выходу из участка. И они расстались, не сделав даже попытки пожать друг другу руки. Потом Патрик вернулся в комнату для допросов, где его ждал Мартин. Что ты думаешь об этом? спросил тот. Совершенно не знаю, что и думать. Начать с того, что я ожидал более бурной реакции. Да, впечатление такое, словно он наглухо замкнулся в себя. Но думаю, что так может выражаться горе, которое он переживает. По твоим рассказам, он так набросился на работу, словно у него ничего не случилось, а кроме того, дома он должен был оставаться сильным, когда сломалась Шарлота. Если она как-то держится, то его, может быть, наоборот, только сейчас настигло горе. То есть я хочу сказать, что мы не должны исходить из того, что он что-то такое сделал, несмотря на его странное поведение. Обстоятельства как никак необычные. Да, в этом ты прав, со вздохом согласился Патрик. Но от некоторых фактов мы не можем просто так отмахнуться. Он просил Жаннету солгать, чтобы обеспечить ему алиби, и мы по-прежнему не знаем, где он в это время находился. Но если эти медицинские записи не доказывают, что Альбин стал жертвой жестокого обращения, значит, я вообще ничего не понимаю. И если ты спросишь меня, кто является наиболее вероятным виновником, то я определенно скажу, что это не Значит, мы направляем официальное письмо в социальную службу? Патрик заколебался. Вообще-то мы должны направить его немедленно, но что-то подсказывает мне, что лучше подождать с этим несколько дней, пока не узнаем обо всем побольше. Тебе решать, кивнул Мартин. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Честно говоря, я ничегошеньки не знаю, сказал Патрик с кривоватой улыбкой. Ни черта не знаю. Я не понимаю. Эрика вздрогнула разбуженная стуком в дверь. Майя лежала на спинке в манеже, а Эрика тем временем задремала, прикорнув в углу дивана. Она вскочила и пошла открывать. Увидев, кто пришел, она в изумлении приподняла брови. "Здравствуй, Николас", сказала Эрика, но не сдвинулась с места, чтобы впустить гостя. Они встречались только мельком, и она удивилась, не понимая, почему он вдруг к ней пришел. "Здравствуй", ответил он неуверенным голосом и снова замолчал. Затем, спустя, казалось, очень долгое время, заговорил снова. "Можно мне зайти ненадолго? Мне нужно поговорить с тобой". "Да, конечно", отозвалась Сеリカ все тем же недоумевающим тоном. "Заходи, пожалуйста, сейчас я сварю кофе". Пока она на кухне готовила кофе, Никла снял в передней верхнюю одежду. Она подняла маю, которая уже захныкала на полу, и свободной рукой разлила в чашке кофе, затем села за кухонный стол. Знакомая картина, рассмеялся Никлас, усаживаясь напротив. Мамаши вырабатывают способность управляться со всеми делами одной рукой не хуже, чем двумя. Не понимаю, как это у вас получается. Эрика улыбнулась ему в ответ. Удивительно, как менялось лицо Никласа, когда он смеялся. Но тут же он снова посерьёзнел, и лицо его приняло замкнутое выражение. Он неторопливо попивал кофе, словно хотел выиграть время. В душе Эрики закралось любопытство. Что ему от нее нужно? "Ты, конечно, спрашиваешь себя, зачем я пришел», — произнес он, словно прочитав ее мысли. Эрика промолчала. Николас отпил еще глоток и продолжил: Я знаю, что Шарлота приходила поговорить с тобой. Я не могу пересказывать, о чём мы с ней. Он остановил её предупреждающим жестом. Нет, я пришёл не для того, чтобы выспрашивать у тебя, о чём вы говорили с Шарлотой. Я пришёл потому, что ты самая близкая её подруга. И судя по тому, что я видел, когда ты приходила к нам, ты хороший друг. В ближайшее время Шарлотте очень нужен будет друг. Эрика вопросительно посмотрела на него. Но нехорошее предчувствие уже подсказало ей, что он скажет дальше. Она ощутила на своей щеке прикосновение маленькой ручки и, опустив взгляд, посмотрела на Майю, которая весело глядела на нее и старалась поймать прятку ее волос. Если честно, то она не знала, хочет ли услышать то, что он собирается ей сказать. Часть Эрики хотела оставаться в том замкнутом мирке, в котором она жила последние месяцы, несмотря на то, что ей часто бывало в нем душно. Он все же был безопасен и привычен. Но она подавила это инстинктивное чувство, перевела взгляд с Майи на Никласа и сказала: "Я с удовольствием помогу всем, чем возможно". Николас кивнул, но затем словно бы заколебался. Повертев некоторое время чашку, он сделал глубокий вдох и признался: "Я обманывал Шарлоту. Я обманывал свою семью самым бессовестным образом. Но есть и другое То, что давило на нас, что нас разъединяло, И этим вещам мы теперь должны посмотреть в лицо. Шарлотта еще не знает о моем обмане, но я должен буду ей об этом рассказать, и тогда ей понадобится твоя поддержка. Расскажи мне, мягко предложила Эрика, и Никлс с очевидным облегчением излил перед ней весь поток бессвязных, грязных и противных признаний. Когда он закончил, на лице его отразилось явное облегчение, а Эрика не знала, что сказать. Она погладила щёчку Майи, как бы защищаясь от реальной действительности, которая оказалась такой гадкой и страшной. Я хотелось встать и крикнуть, чтобы он убирался к черту, и одновременно она готова была обнять его и утешать, гладя по спине. Вместо этого она сказала: "Тебе нужно во всем признаться Шарлотте". Поезжай прямо сейчас домой и расскажи ей то, что рассказал мне. А если ей нужно будет с кем-то поговорить, я буду дома. А потом Эрика помолчала, неуверенная, надо ли это сейчас говорить. Потом вы должны взять свою жизнь в собственные руки. Если Шарлотта, я повторяю, если сможет простить, то от тебя будет зависеть, сумеете ли вы наладить совместную жизнь. Самое первое, что ты должен сделать, это позаботиться о том, чтобы вы уехали из этого дома. Шарлотте с самого начала плохо жилось с Лилиан, и я знаю, что после смерти Сары все стало еще хуже. Вам нужно жить отдельно своей семьей. Вам нужно место, где бы вы снова могли сблизиться, где вам ничто не помешает оплакать гибель Сары. Никлас кивнул. Да, я понимаю, что ты права. Я должен был давно уже все это устроить. Но я настолько зарылся в свои дела, что не замечал. Он склонил голову и уставился на столешницу. Когда он поднял взгляд, в глазах его стояли слезы. Я чувствую такое горе, когда думаю о ней, Эрика. Такое горе, что кажется, оно меня вот-вот раздавит. Нет больше Сары, Эрика. Я, кажется, только сейчас это осознал. Нет больше Сары. В выходные это снова случилось. С последнего раза прошло несколько недель, и он едва начал надеяться, что все это ему лишь приснилось или что с этим покончено раз и навсегда. И вдруг вновь то же самое. Этот миг отвращения, возмущения и боли. Знать бы хоть как против этого бороться. Когда это происходило, он делался точно парализованным, и безвольным, и просто плыл туда, куда его несло. Себастьян сидел на горе Ведерберг, обхватив коленки руками. Отсюда с высоты открывался широкий вид на залив. Было холодно и ветрено, но в каком-то смысле это даже хорошо. Словно все одинаково внутри и снаружи. Вот бы еще дождик пошел. Потому что именно так было у него на душе. Словно идет дождь, льет как из ведра, унося прочь все хорошее и здоровое в гигантскую сливную трубу. А тут еще и Руни ругался в придачу ко всему остальному. Орала, говорил, мол, теперь-то видно, что Себастьян даже не старается, что надо прилагать какие-то усилия, что если не трудиться как следует, у него впереди нет будущего. Когда голова плохо работает, тем более надо стараться. Но ведь он старался. Старался насколько это возможно в таких обстоятельствах. Он же не виноват, что все получилось не так. В глазах защепало, и Себастьян яростно стал тереть их рукавом куртки. Не хватало только разреветься, как маленькому. Кто же виноват, если не он? Был бы он немножечко посильнее, ничего бы этого не случилось. Ни в первый раз, ни во второй не случалось бы все время раз за разом. Тут слезы хлынули и потекли по щекам, и он только успевал сердито утирать их жестким рукавом, так что теперь глаза будут красные. На секунду у него возникло желание покончить все разом. Это было бы так просто: подойти к обрыву и броситься с него. Через несколько секунд все будет кончено. Никому же до него дела нет. Руни точно почувствует только облегчение. Ему больше не придется возиться с чьим-то чужим мальчишкой. Может быть, он тогда встретит другую женщину и появится у него родной ребенок, как он хотел. Себастьян встал с земли. Пришедшая в голову мысль по-прежнему оставалась заманчивой. Он осторожно подошел к обрыву и заглянул за край. Высоко. Он попытался представить себе, что он почувствует за несколько секунд безвольного полета по воздуху, а затем бац, когда тело стукнется о преграду. Почувствует ли он вообще что-нибудь в этот миг? Он попробовал высунуть одну ногу за край обрыва, чтобы она свободно свисала в пустоте. Потом ему вдруг пришло в голову, что, может быть, он и не умрет от падения. Что если он выживет и останется хромым или что-то вроде. Всю оставшуюся жизнь сидеть как мешок и пускать слюни. По крайней мере, у Руни действительно появится причина для нытья. Хотя, скорее всего, он тогда быстренько сбагрит Себастьяна куда-нибудь в инвалидный дом. Он стоял в нерешительности, высунув ногу за обрыв. Затем снова встал обеими ногами на землю и медленно попятился от края. Скрестив руки на груди, он стоял, устремив взгляд к горизонту. Долго-долго стоял. Не успел он войти в дом, как к нему бросилась Лилиан. Что случилось? Айна звонила и сказала, что тебя прямо на работе забрали и увезли в полицию. Голос у нее был встревоженный, и в нем слышались панические нотки. "Шарлоте я ничего не сказала", добавила она. Никлс замахал на нее рукой, но от Лилиан было так просто не отделаться. Когда он пошел на кухню, она потащилась за ним по пятам, засыпая вопросами. Не обращая на них внимания, он направился к выключенной кофеварке и налил себе большую чашку чуть теплого кофе. Но какое это имеет значение? Ему требовалось выпить кофе или большую порцию виски, так что из двух зол кофе был все же предпочтительнее. Он сел за стол, и Лилиан последовала его примеру, не сводя внимательных глаз с лица зятя. Какие еще глупости выдумала эта полиция? Разве они не знают, что Николас уважаемый человек, доктор, что он многого добился? В который раз она удивилась тому, как ее дочери повезло отхватить такого мужа? Познакомились они, правда, еще совсем молодыми, но Лилиан сразу разглядела, что у Никласа впереди большое будущее и поспособствовала тому, чтобы все это получило продолжение. Узнав, что Николас из всех девушек, которые за ним гонялись, выбрал Шарлотту, Лилиан сочла это случайной удачей. Принарядившись, ее дочь, конечно, выглядела довольно мило, но еще в старших классах она набрала лишние килограммы, а главное отличалась полным отсутствием амбициозности. И все же ей удалось то, о чем больше всего мечтала Лилиан. Успехи зятя она выставляла на показ как кординскую звезду, а теперь все это оказалось под угрозой. Лилиан безумно боялась, что местные кумушки начнут судачить о том, как за Никласом приходила полиция и забрала его на допрос. Глаза-то у него вон как покраснели. Значит, в полиции ему досталось по полной программе. Ну так что им было надо? Просто задать кое-какие вопросы, сказал Никлас, чтобы отделаться И большими глотками принялся пить остывший кофе. "И какие же вопросы?" не сдавалась Лилиан. "Если уж при следующем выходе в город ей предстоит отбиваться от расспросов, она по крайней мере хотела знать, из-за чего шум". Однако Никлас не стал разводить китайские церемонии. Он поднялся и поставил пустую чашку в моечную машину. Шарлотта в подвале отдыхает. Бросила Лилиан, не скрывая своей обиды. Я пойду с ней поговорить. О чем ты с ней собираешься говорить? Но тут у Никласа лопнуло терпение. Нам с Шарлотой надо поговорить вдвоем. Я уже сказал, что ничего особенного не случилось. Полагаю, я могу поговорить со своей женой, не информируя тебя о содержании разговора. Эрика права, нам с Шарлотой действительно пора найти квартиру и жить отдельно. При первом же слове Никласа Николаса она отпрянула, точно он ее оттолкнул. Зять всегда обращался с ней почтительно, и эта отповедь была для нее словно пощечина. тем более после всего, что она для него сделала, для него и Шарлотты. От такой несправедливости она вся закипела и стала придумывать язвительный ответ, но так ничего и не придумала, между тем как он уже спускался по лестнице в подвал. Она снова уселась за кухонный стол. Голова гудела от всяких мыслей. Как он мог так с ней разговаривать? Это с ней-то, которая только и думала о том, как все устроить наилучшим образом для них же, которая все время жертвовала собой и своими интересами, а они, как пиявки, высасывали из нее последние силы. Лилиан вдруг точно прозрела. Стик, Шарлота, а теперь еще и Никлас. Все ее только использовали только брали и брали, но ничего не давали взамен. Шарлота у себя в комнате думала об отце. Странно, но на протяжении всех восьми лет, прошедших со дня его смерти, она вспоминала о нем все реже и реже. Ее воспоминания превратились в выцветшие моментальные снимки, снятые не в фокусе. Но после того, как умерла Сара, она вспомнила отца так ясно, словно его не стало только вчера. Они всегда были очень близки с ним, гораздо ближе, чем с матерью. Иногда ей казалось, что у них с папой одна душа на двоих. Он всегда умел рассмешить ее. Мать смеялась редко, и Шарлотта не могла припомнить ни единого случая, когда они с матерью смеялись бы вместе. Отец был в семье дипломатом, всегда всех мирил и старался объяснить, почему у них так, почему Лилиан вечно придирается к Шарлотте и вечно ею недовольна. Почему она никак не могла угодить матери? Вот отца она никогда не разочаровывала. В его глазах она была само совершенство и знала это. Его болезнь стала для Шарлотты внезапным ударом. Все начиналось так незаметно, постепенно, и потребовалось долгое время, прежде чем они заметили, что с ним происходит. Шарлотта иногда спрашивала себя, могла ли она предотвратить его смерть, если была бы повнимательнее? И раньше увидела признаки, но они с Никласом жили, в а она ждала Сару и была слишком занята своими заботами. Поняв наконец, что отец нездоров, она впервые встала на сторону Лили, а ныне не отставала от него, пока он не пошел обследоваться. Но оказалось уже поздно. Затем все произошло очень быстро, и всего через месяц он умер. Врачи сказали, что у него была какая-то редкая болезнь, поражающая нервы. И это постепенно разрушило его организм. Они сказали, что даже приди он раньше, это бы все равно его не спасло. Но угрызения совести не прошли. Она спрашивала себя, не остались ли бы у нее более живые воспоминания, если бы она больше времени посвящала заботам об отце. Однако Лилиан не отходила от него ни на минуту, узурпировала все права на больного и оттеснила всех остальных. В первой неделе после кончины Ленарта В их дом потоками хлынули люди, которые относились к Шарлоте так, словно она была чем-то вроде мебели. Все соболезнования, все слова сочувствия люди обращали к Лилиан, а та давала аудиенции, как королева. В эти минуты Шарлота ненавидела свою мать. По иронии судьбы, незадолго до того, как они узнали о болезни Ленарта, он, кажется, собирался уйти от Лилиан. Непрестанное брани и ворчание так усилились, что развод казался неминуемым. Но тут Ленард заболел, и Шарлота вынуждена была признать, что ее мать, отбросив разногласия, целиком и полностью посвятила себя уходу за супругом. И уже только потом у Шарлоте появился неприятный привкус от неутолимой потребности матери постоянно находиться в центре внимания. Но шли годы, и Шарлота забыла старые обиды. Слишком много всего происходило в ее жизни, чтобы лелеять эти чувства. У нее даже не оставалось времени задумываться и вспоминать об отце. Но теперь всё переменилось. Жизнь настигла ее, переехала и оставила раздавленной на обочине. У Шарлотты появилось сколько угодно времени, чтобы подумать о том, кто сейчас должен был бы находиться рядом, кто нашел бы для нее самые нужные слова погладил бы по голове и сказал, что все будет хорошо. Лилиан, как всегда, была слишком занята собой, чтобы выслушать ее. А Никлас? Ну, Никлас это Никлас. Мелькнувшая надежда на то, что горе их сблизит, уже погасла. Он словно спрятался в каком-то коконе. Конечно, он и прежде не допускал ее в святая святых своей души. Но сейчас и вовсе превратился в призрачную фигуру, которая лишь украдко и ненадолго появлялась в ее жизни. Каждый вечер его голова опускалась рядом на подушку, но лежа бок о бок, они старались нечаянно не соприкоснуться, из страха как бы от неожиданного контакта, не вскрылось то, чего лучше не трогать и не будить. Они уже столько всего пережили вместе. Вопреки вероятности, ему удалось сохранить хотя бы внешнее единство. Но сейчас она подумала, не пришел ли конец и ему. Шаги на лестнице оторвали ее от тяжких дум. Она подняла голову и увидела Никласа. Одного взгляда на часы было достаточно, чтобы понять, до конца рабочего дня, когда он обычно возвращался домой, оставалось еще несколько часов. "Здравствуй, ты уже вернулся?" спросила она удивленно, приподнимаясь ему навстречу. "Не вставай, нам нужно поговорить." У нее упало сердце. Что бы он ни вознамерился сказать, едва ли ей будет приятно это услышать.